Фэс хотел бы побывать и у Этери, сотворяющей, но рысь забеспокоилась, мол, она чувствует, что повари уже на грани. Без Ишхар они могут быстро впасть в полный хаос. Драконы создали себе почти идеальных слуг, но все-таки не совсем идеальных. Нельзя было забывать и про птенцов. С каждым днем они все ближе и ближе подходят к Аркину. Рысь взмыла над ночными горами, и пик судеб как-то сразу провалился вниз, утопая в сгустившемся мраке. Драконица круто устремилась ввысь, в безоблачное черное небо, навстречу холодным и колючим звездам. Эвиал под ними завернулся в покрывало сумеречных туманов. Сплошной неразличимый покров распростерся над землей, словно норовя окурить ее от любопытствующих ночных светил. Поури встретили возлюбленную Ишхар восторженным ревом. Не теряя ни минуты, Фэс двинул армию дальше на северо-запад узким проходом между вечным лесом и морем призраков. Заходить во владение Вейды он не решался. Погоня продолжалась еще пять дней. Неутомимые поури готовы были маршировать день и ночь, однако и им время от времени требовался отдых. Избегая дорог, трактов и большаков, Фэс с кратчайшим путем двигался к аркину. Рысь без устали, забыл, о ране, летала на разведку, сколько бы ФС не призывал ее к осторожности, но пока что дерзкой драконице везло. Выяснилось, что Микамское ополчение все-таки разобралось, что к чему, и сейчас вновь повисло на плечах арьергарда поури. Какие-то одуревшие от собственной храбрости эгетские обороны полезли было с дружинами на передовой полк карликов, за что и поплатились, оставив почти сотню убитых и четыре знамени. Главные силы даже не успели подтянуться к полю боя, как все началось. густонаселенная часть эгеста примыкавшая к морю призраков стремительно пустела перед приближающимся войском некроманта и это войско не убывало, оно росло правда не так как хотелось бы Фессу, но сущность словно бы прознала об их столкновении с Кларой и утрате некромантом мечей ее сила внезапно полилась на запад все расширяющимся потоком и несчастный эгест вновь как и в прошлом испытал на себя всю тяжесть ее удара, оживали кладбища Полоса земли, межнарным, вечным лесом и железным хребтом всегда почему-то отличалась особенной уязвимостью. И сейчас жители разбегались кто куда, не только от страха перед карликами. У них появился еще более беспощадный враг. В старых селах поколения сменялись поколениями, ветшали и валились деревянные косые кресты над могилами. Новые мертвые отложились рядом с давно забытыми костями и так длилось столетиями. Пожары обращали в ничто скромные церквушки, на их месте поднимались новые, но в земле копились и копились мертвецы, ноги и костяки, очищенные от плоти. Сейчас им пришел час пробудиться. Как будто бы само присутствие некроманта понуждало мертвяков в бешенстве вырываться из своих укрывищ, набрасываясь на него со всех сторон. Но на сей раз им противостоял совсем иной враг. Фэс хорошо запомнил свой опыт с костяными драконами, не дожидаясь, пока погосты достигнут третьей степени разупокоенности, некромант, не маскируясь и не жалея сил, ставил мертвых отряд за отрядом под свою команду. Это были, мягко говоря, не первоклассные бойцы. Фэс самокритично признавал, что довести до ума настоящего боевого зомби у него не хватает умения. Костяные драконы рождались воинами, простых мертвяков надлежало ими сделать. То, что выходило у некроманта, получалось медлительным и каким-то даже не сильно кровожадным, хотя верилось в это с трудом. Поури, соседство мертвецов ничуть не волновало до тех пор, пока у них оставалось их ишхар. Рыся, несмотря на категорический запрет некроманта, один раз на свой страх и риск все-таки слетала к арки, но вернулась вся покрытая гарью. Город приготовился к обороне. Преподобный Атлау лично обходит парапеты, ободряя несущих стражу. По словам драконицы, инквизитора где-то изрядно потрепало. Он передвигался, опираясь на внушительный костыль. Со всех сторон крепости стекаются и войска, и мирные жители. Слухи о надвигающейся армии разрушителя наводнили округу. И охваченные ужасом обитатели бежали, бросая все на житое. Отыскала рыся и птенцов. Во всеобщей суматохе эти, похоже, выиграли больше всех. Пробирались к глухим бездорожьем, не совались на большаки и тракты, стороной обходили баронские замки и все маломальски крупные поселения. Старшая явно берегла их силу, готовясь к одному единственному и решительному удару. Однако в ее осторожности таилась и слабость. Путь Птенцов ложился извилистыми петлями в то время, как Фес отбросив осторожность, свел своих поварий и зомби на пролом. Страх расчищал им дорогу лучше, вернее и мечей, и колдовства. Нельзя сказать, что дорога эта оказалась целиком и совершенно бескровной. То повари, то зомби прихватывали очутившегося у них на пути несчастного, не или слишком спешившего убраться с их дороги. Карлики не занимались мучительством, никого не насиловали, не обирали, они просто и деловито умерщвляли свои жертвы, быстро и без всяких излишеств, после чего разделанные тела отправлялись в котлы. По слову Ишхар, поури берегли свою ярость для Аркина. Зомби не нуждались в еде. Фесс не раз и не два вспоминал тех, что встретились ему под пиком судеб, как будто бы наделенные собственным сознанием и даже потребностью в питании, но его неуклюжим созданием. Было далеко до тех шедевров прикладной некромантии. Тем не менее, зомби Фесса постепенно свирепели, хотя от них пока что можно было убежать. Они не отличались настойчивостью настоящих неупокоенных. Они убивали, но все еще без должного азарта, если это слово вообще можно применить к поднятым из могил мертвецам. Колонны неупокоенных растянулись на несколько лиг. Все веселее пригревало весеннее солнце, однако все живое, даже звери и птицы, спешило убраться с дороги армии мертв. С военной точки зрения длинные цепи зомби представляли собой отличную цель. Казалось нетрудным ударить собранными в кулак тяжело вооруженными всадниками, смять и растоптать днеющие тела копытами боевых коней, а тех, кто попытается сопротивляться, нанизать на длинные копья. Один барон оказался настолько храбр и глуп, что попытался это проделать. Почти пять десятков всадников на добрых конях, закованных в железо, с гиканьем ударили прямо в середину тонкой цепочки мертвяков, вяло тащившихся под ненавистными для них полуденными лучами. Конные арбалетчики рыцарской свиты на ходу дали залп и спешились, торопясь перезарядить свое оружие, настолько тяжелое и дальнобойное, что, сидя в седле, это сделать было никак невозможно. Иные из этих стрел пробили тела мертвых насквозь, иные оторвали руку, несколько попали настолько удачно, что подрубили ноги. Зомби медленно повернулись навстречу угрозе, вытянули руки, где в прорехах сгнившей плоти виднелись кости и потащились прямо на несущихся всадников. Те сумели обуздать бесящихся от ужаса коней, не потеряли строй, и первый удар их был поистине великолепен. Пять десятков копий вонзились разом, словно направляемые одной рукой. Острясно сели головы, дробили грудные клетки, иных мертвяков просто разрывало пополам. Всадники громко пели гимны спасителя, призывая его благословить их оружие. Громыхающий и лязгающий клин насквозь пробил редкий строй зомби, втоптал многих в дорожную грязь, однако каждому из рыцарей, точно пиявки, прицепилась по мертвяку кто ногтями, кто зубами, они ухватились за что только могли, подтягиваясь все выше, пока не схватились с закованными в броню наездниками в рукопашную. Кто-то из рыцарей успел отбросить копье и размахнуться мечом, но даже разрубленные пополам, так что нижняя часть торса и ноги оставались на земле, неупокоенные не сдавались. Мертвые пальцы с чудовищной силой сдавливали стальные шлемы, и железные их бока сходились так, что из смотровых щелей и дыхательных решеток выплескивалось красно-серое месиво. Люди падали, вставали на дыбы обезумевшие кони, несмотря на тяжесть навьюченных на них доспехов. Лихой порыв мгновенно обернулся истреблением, полным и всеобщим. Мертвые не брали пленных и не давали пощады. Только один всадник сумел избегнуть общей участи. Бросив бесполезное копье, он крутил вокруг себя полутораручный меч-бастард, с завидной ловкостью отрубая тянущиеся к нему руки мертвяков. Его громадный жеребец, храпя, ловко бил подступающих зомби копытами. Так что те отлетали на два десятка шагов и тупо корчились в грязи, норовя подняться, несмотря на сломанные кости. Однако мертвые наступали, и их не пугали потери. Даже изломанные с оторванными руками и ногами, они пытались хоть на зубах, но ползти в бой. И, наверное, тут бы рыцарю и пришел конец, но над полем боя внезапно мелькнули серебристо-жемчужные крылья, стремительный дракон камнем рухнул из серых туч, выставляя когти, каждый из которых мог насквозь пробить любой доспех. Рыцарь заметил ее слишком поздно. Тяжелый меч не успел подняться для защиты, однако дракон, вместо того, чтобы сбросить незадачливого воителя с коня, напожив его сгрудившимся вокруг неупокоенным, выдернул всадника из седла и легко взмыл с ним вверх к плотным непроглядным облакам. Рыцарь обмер. Обвис в железных объятиях, меч вывалился из ослабевшей руки и рыбкой устремился к земле. Однако дракон, пронесясь над побросавшими оружие арбалетчиками, швырнул рыцаря прямо у них на пути, после чего резко взмахнул крыльями, исчезая в сером мареве. Неупокоенные уже вновь вытягивались неправильной, раздерганной колонной, тащились по грязи, глубоко проваливаясь и оставляя лохмотья полуистлевших одеяний. Нападавшие поняли намек. Подоспевшие солдаты подняли под руки шатающегося рыцаря и повели прочь. Приступать к колоне больше никто не пытался. Расстояние между птенцами и армией некроманта неуклонно сокращалось. Ближе к святой области началась настоящая пустыня. Нет, тут густо поднимались леса, тут расстилались ухоженные поля, с которых руки трудолюбивых пахарей вынесли столько валунов, что хватило бы на настоящую крепость. Но людей здесь не осталось, никого. Ушли все, не забыли ни псов, ни кошек. Святые братья не оставляли страшному некромансеру никакой поживы. Аркин лежал в одном переходе от армии Фесса, но только в полудне пути от отряда птенцов. И об их присутствии, похоже, еще никто не знал. Надо попытаться их опередить. Фэс стоял, закусив губу и вглядывался в темнеющий западный горизонт. Чего проще, пап, летим, тотчас откликнулась рыся. Драконица была не дура насчет подраться. Может, и полетим, только не туда. Уж не Варкин ли, пап, насмешливо прищурилась рыся. Именно туда, кивнул некроман. Пап, ты здоров? После некоторого молчания ядовито осведомилась драконица. «Варкин? А что там делать? Прости, пожалуйста». «Постучаться к преподобному отцу Итлау на кружку пива?» «Если ключом овладеют птенцы, все пропало», — ровно проговорил Фест. «Сейчас у нас еще сохраняются шансы, поэтому объединиться с инквизицией против общего врага было бы естественно. Кажется, мы об этом уже говорили». «Говорили, говорили», – буркнула дракониса «А я тоже говорила, что это безумие. Что итлау не способен рассуждать. У него в голове одна только сущность. Он ее кукла, марионетка. А остатки сознания, действующие, когда она отпускает ниточки, способны только уничтожать всех, кто встанет против его принципов. На компромиссы он не способен. Он только и может, что... «Поднимай своих поури славный Ишхар», – усмехнувшись, перебил некромант. «Скажи им, что ночевки сегодня не будет». «Пообещай им битву и скажи, что они смогут сделать с пленными все, что только захотят». «Я знаю, это их подстегнет». «Это уж точно», – проворчала рыся. Драконнице не слишком понравилось услышанное. Она старалась держать кровавые инстинкты поварю в узде. «Ты уверен, папа, что это действительно необходимо?» «Им предстоит сломать тенцов, их магию». «Я не знаю, сколько карликов доживет до рассвета». «Давай, давай, дочка, торопись. Хорошо, если мы достанем их, когда ночь уже повернет на последнюю треть». Рыся молча поднялась и кивнула. Когда некроман переходил определенную грань, она никогда не спорила при всей своей норовистости. Вскоре шеринги молчаливых пури вновь потекли сквозь одевающиеся мглой ночные леса. Неутомимые зомби тащились следом. Им было все равно, за что и против кого сражаться, лишь бы убивать живых. Фэс догадывался, что окрестности Аркина должны были быть нашпигованы прознатчиками и дозорными святых братьев, но, к сожалению, армия мертвых не из тех, что умеет хорошо скрывать свое присутствие. Приходилось идти напролом, атаковать в лоб против всех канонов гильдий боевых магов. Когда-то Керлоэда мечтал однажды войти в ее собрание, в нарочито потрепанной, а может даже окровавленной одежде с размаху брякнуть на стол какой-нибудь наиречайший артефакт, о которой сломали бы зубы все сильнейшие маги гильдии, услыхать восторженно-завистливый шепот за своей спиной. Детские мечты, наивные и глупые настолько, что до сих пор стыдно их вспоминать. Древняя земля Аркина, святой области, испокон веку пребывавшая под властью святого престола, хранила в себе еще больше мертвецов, чем недальний Эгест. В Эгесте зачастую усопшие отправлялись даже не на погост, а в ближайший оврах, когда не было сил или денег устраивать нормальное погребение. В Аркине же святые отцы всегда бдительно следили за правильностью ритуалов, и даже бездомные бродяги отправлялись к месту последнего приюта в пределах церковной ограды. Именно в Аркине, в восточных его пределах, армия некроманта получила особенно весомое подкрепление. Здесь, ближе к самому святому городу, не осталось уже дремучих лесов, только небольшие рощи и перелески, оставленные для охоты простолюдинам. К недальнему морю призраков сбегали короткие речки и речушки, на берегах которых раскинулись многочисленные селения. При каждом большая церковь Спасителя, ну а вокруг церкви само собой освященный погост. Птенцы расположились на ночлег в густой роще, раскинувшейся на высоком правом берегу безымянного потока. На левом, откуда подходила армия некроманта, лежало село, сейчас пустое и мертвое. Вокруг деревни круг полей. Обрамленные низкими полосами еще не успевшего подняться под леска, молодые сосенки и елочки стояли густо и проскользнуть сквозь их ряды мог бы разве что дикий зверь. Поури не уступали в локости волкам и лисицам, однако слово локость было совершенно неприемлемо к неупокоенным. Эти могли лишь ломиться по прямой тупо, атакуя препятствие в лоб по десять раз, прежде чем до них доходило, что преграду можно также обойти». Нечего было и думать незаметно подобраться к птенцам с такой армией. Глухой ночью, безлунной и беззвездной, неупокоенные вступили в брошенное село. Их были сотни, тысячи. Немые ряды маршировали мимо наспех заколоченных домов. Людские жилища не интересовали мертвяков. Они не были подвержены страсти к грабежам и разрушению, хотя, само собой, выполнили бы приказ некроманта стереть всю деревню с лица земли. Сразу пять или шесть ниток неупокоенных разом достигли реки. Они развернулись широко, готовясь кольцом охватить рощу, где остановились птенцы.